Франциска Вудворд, Екатерина Васина. Особые обстоятельства. Глава первая. Арджанна. Стоило въехать на территорию казарм, как послышалось со всех сторон. Птичка вернулась. Терпеть не могу это прозвище. Но на раз-два кто догадается об этом. Эмоции стоит прятать глубоко, а страхи еще глубже. Пусть глотку дерут кому не лень. Мне на это плевать. Плевать я сказала. Бросив поводья красавчику, коротко ему кивнула, приветствуя. «Уважаю этого пожилого воина. На войне Сарантовой империи он лишился глаза, лицо расчерчено глубокими шрамами, на одной руке не хватает двух пальцев, но не помышляет об отставке, проведя всю жизнь на службе. Конюшни при нем блестят, как лысина нашего главного на солнце, и конюхами он командует не хуже, чем тот с солдатами». Время раннее, но сон для слабаков. Молодняк бежал к кросс после разминки, а я лишь мазнула взглядом по ним. В воздухе привычно пахло кожей, лошадьми и тоской новобранцев. Ничего, последние из них выбивают очень быстро. «Красотка! Пойдем на свидание вечером!» — крикнул один из таких на бегу, когда я проходила мимо. «Дыхание береги, дурень! Это тебе зубы обломает!» — хмыкнул сержант Кенни, идущий навстречу. «Не обращай на него внимания, молодо-зелено», — обратился уже ко мне. «Темные, как и у всех орков, глаза смотрели весело и слегка лениво. Чтобы в них заглянуть, мне приходилось запрокидывать голову даже сейчас, когда я стояла в двух шагах от него. Орки, ребята, мощные. Среди людей такие редко попадаются, но есть. Да. Где наш?» — спросила Укения. «Ты лучше к капитану загляни», — посоветовали мне, оценив зверское выражение лица. Сердце пропустило удар, но я лишь сильнее стиснула зубы. «Где он?» «Нам молодую кровь пригнали, натаскивает». Поняв, куда идти, я немного изменила направление, свернув к тренировочным площадкам. Их легко можно найти по пыхтению и периодическим крикам. Риграс обнаружился в плотном круге из новобранцев, один против шестерых. Все были настолько увлечены боем, что моего приближения и не заметили. Салаги. И чему их в академиях учат? Я бы уже уложила десятерых, пока бы они поняли, что происходит. Рик любит лично выбивать дурь и самоуверенность из новеньких, а то от себя непонятно кем. Как будто корочка диплома много значит, и пусть к нам на практику присылают лучших, но что они могут против опытного воина, закаленного в реальных схватках? По себе знаю. Могут немногое. По статистике, в период войн из новобранцев выживает лишь четвертая часть. Я залюбовалась, как регра сыграючи уходит от ударов. Любимая забава капитана – один выбывает, а на его место приходят двое. Вот и сейчас он уложил на землю двоих, а в круг вступили четверо. Товарищи оттащили с места боя корчащихся на земле курсантов. Ничего, целители их поправят. А это самый быстрый и действенный способ выбить дурь и заработать авторитет. Лучше здесь и сейчас, чем потом будут считать выбитые зубы. В армии не любят умников. Друзья подначивали дерущихся, уверенные, что теперь-то уж они обязательно надерут за тригу. Но на деле нападавшие лишь мешали друг другу. Опыт, опыт наше все. Пусть я и горела желанием поговорить с Реграсом по душам, но вид его полуобнаженного торса действовал на меня завораживающе. Кажется, я могла бы смотреть бесконечно на то, как перекатываются мускулы под загоревшей кожей, или как массивная фигура, танцующая, двигается между противниками. Рик любому орку мог бы дать фору, высокий, мощный и при этом удивительно спокойный. Лучше Реграса в рукопашном бою, только Реграс с палашами, он словно был рожден с холодным оружием. Я завидовала его мастерству, несмотря на то, что в поединках мы обычно на равных. Но только у меня это результат ежедневных тренировок в течение многих лет. А он никогда всерьез не задавался целью победить в наших схватках. За это я еще больше восхищалась им. В моей жизни встречалось слишком много мужчин, желающих утереть нос выскочки, то есть мне, и показать, что бабе не место в армии, Но ну, а к слухам, что свое звание я заработала одним местом, уже привыкла. Будь проклята моя внешность полукровки, невысокого роста, ни мощной фигуры арчанок, прирожденных воительниц, как и валькирия. Наградили же боги округлыми формами и внушительным бюстом человеческих женщин, с которым я только мучаюсь. С детства приходится доказывать, что я ничем не хуже. Упорство и твердость характера достались мне от отца, от матери, как он говорит мне, внешность, ну и еще кое-что. Хорошо, что со временем многие недоброжелатели вынуждены были заткнуться. Лучшая в академии успела отличиться на войне, за что и присвоили звание капрала. Многих мужланов просто выворачивает наизнанку от необходимости подчиняться женщине, но я умею с такими справляться. Зато сердце греет воспоминания об одобрении и гордости в глазах отца, когда приезжала навестить его при полном параде с наградами. Все те, кто злословил насчет меня и пророчил дорогу в дом наслаждений, позеленели от злости. Даже матушка Забияки Ракшата, моего кошмара детства, язык прикусила и попросила замолвить словечко за сына. Он-то до сих пор в рядовых и прозябает в провинции. «Бой окончен». Остановил поединок Рик, заметив меня среди поредевших рядов новеньких. молокосос позади него или не услышал, или не захотел услышать, набросился, но реграс отступил, уходя от атаки, и сам ударил в ответ, ломая ребра и ударом ноги, укладывая на песок. Наступив ему на голову, обвел взглядом собравшихся и рыкнул. «Всем, у кого проблемы со слухом, я уши прочищу, обращайтесь!» Молодчик взвыл, когда его мордой повозили по песку, и через стоны выдавил из себя извинения. «Теперь ты слышишь меня, сынок?» — ласково поинтересовался Рик, убирая ногу. «Так точно! Тогда и к целителю тебе ни к чему!» Молокосос хотел возмутиться, но, натолкнувшись на взгляд капитана, промолчал и правильно сделал. Это он еще легко отделался. На будущее будет наука слышать и беспрекословно выполнять приказы командира. «Развлекаешься?» — изогнула я губы в улыбке, когда Реграсс распустила болтусов и подошел ко мне, отряхивая руки. Я была в гражданке и ограничилась кивком, приветствуя его, и тут же перешла в наступление. «Рик, что за шутки? Я в честно заработанном отпуске, а вы дергаете меня. Что за срочность?» «Дипмессию перенесли. Выдвигаемся сегодня». «Издеваешься?» «Если бы. Император в подарок дикарям отправляет танцовщицу. Тебя как женщину прикрепили к ее охране. Сама понимаешь, что да все, красивая девка». «Мне с бабой носиться?» — округлила глаза я. «Кто такое издевательство придумала?» Но ну, не нам же ее в кустике провожать. Учитывая твой боевой опыт, тебя назначили ответственной за охрану ценного дара». «Рик, если она склонна к истерикам, я же ее сама под кустиком прикопаю». Не думаю, что императора это обрадует все же ценный подарок, танцовщица, красотка лично для акифа их правителя поговаривают, что она его последняя фаворитка, императрица что-то заподозрила и дамочка поспешила убраться из страны, изъявив желание послужить отчизне. «Я выругалась сквозь зубы, обдумывая ситуацию. Поехать с депмиссией я хотела, засиделась на месте, а интересных заданий не было. Последние несколько лет в Империи выдались на удивление мирными, но ублажать всю дорогу бывшую фаворитку — увольте, и вообще у меня отпуск». «А почему я, а не Арша?» — задала резонный вопрос. С этой Арчанкой у нас давнее соперничество, мы даже в звании одном, и Аршу это неимоверно бесит. Еще бы, какой-то полукровке удалось продвинуться. А я не упускала случая откнуть ее носом, что ничем не хуже чистокровной Арчанки. Но на этот раз я бы уступила, пусть подтирает сопли Фифи. Хотя не представляла Аршу в этой роли, Рик тоже. Шутишь? «Эта бешеная дура ее ночью придушит и скажет, что так и было. Она нам все задание сорвет. У тебя больше выдержки? Пальстилон. Мы обязаны доставить этот груз. Танцовщица – ценный подарок. Арша поедет тоже, но не в ее личной охране». «Приятно, конечно, что меня ценят. Но и я не наивная дурочка, чтобы вестись на налезть», сделав честные причестные глаза, сказала со смиренным видом. «Что ж, приказ так приказ. Только я вещи оставила. Сейчас смотаюсь порталом, заберу». «Ага. А там маленькая диверсия, нарушение работы стационарного портала, его ремонт, и они уедут без меня. Назначат на мое место другого, никуда не денутся. Состав миссии должен быть утвержден на момент отъезда. Не военная обстановка. Могу немного схитрить». «Не торопись. Твои вещи уже доставили сюда. Я распорядился». «Рик?» В шоке воскликнула я, не ожидавшая такой подставы. «Арджанна, не кипятись. Мне будет спокойнее, если ты поедешь с нами. Рядом с этой фифой должен быть здравомыслящий человек, не теряющий голову от ее прелестей. А ты, женщина, и не позволишь собой крутить и исполнять капризы не будешь. Не хочу, чтобы она задерживала нас в пути. Теперь ты понимаешь, что на тебе очень сложная и важная задача, с которой другие не справятся». Реграс проникновенно посмотрел на меня, прогоняя злость и заставляя по-глупому трепетать сердце. Вот умеет он слова нужные подобрать, не отнять. «Будешь должен», — буркнула я, не показывая, что внутри растаяло, как снег под жарким солнцем. «Не вопрос. И компенсация сорванного отпуска в двойном размере». «Договорились. Я утрясу этот вопрос». «А теперь давай за назначением и переоденься, не буди фантазию молодого состава, им и мы так сегодня досталось». «А что с фантазией старого состава?» — не удержалась от вопроса я. «Они знакомы с твоей тяжелой рукой», — усмехнулся Рик и тут же стал серьезным, предупредив. «Но главному в таком виде лучше не иди, он расстался со своей любовницей и ищет замену». «Своих не трогаем», — напомнила я. Какая любовница, Рик, ты о чем? Да к нему сразу очередь выстроится из нормальных женственных прелестниц. Я предупредил, пожал плечами Рик. Выступаем через два часа. Твой взвод в пятой казарме. Знакомые все рожи. «Знакомые рожи? Это хорошо. Это я люблю. Не понимаю. У нас давно равноправие, но в армии по-прежнему женщина – существо не самого первого сорта. Арчанок не считаем. Некоторые до сих пор думают, что они те еще мужики, только в душе. Моя комната находилась в здании для высокого состава на втором этаже. Первый этаж занимали столовая, комнаты генерала и его заместителей, в том числе Рига, комната совещаний и отдыха. В последней, правда, можно было только или поваляться на трех старых диванах, или покидать ножи в деревянный круг на стене. Кто-то нарисовал на нем лицо, подозрительно смахивающее на Акса одного из капралов, после чего количество точных попаданий увеличилось. Не любили у нас тех, кто выслуживался, и понапрасно срывал настроение на своей роте». «Хорошо, что сейчас Акс в отпуске, с депмессией не отправляется, и вообще, лучше его не видеть подольше, у меня он вызывал глухое раздражение, вечные подколы по поводу того, как я заработала свое место, дела на участливые вопросы насчет того, не мешает ли грудь мне бегать, мол, может поддержать, и все в таком роде. Сломанный нос его немного утихомирил, но все равно Аакс меня бесил. Насколько может бесить мужчина-орк, решивший, что весь мир и все женщины его?» Вещи и правда оказались в моей комнате. Замок, как всегда, заедал, и я с трудом, проворачивая тяжелый ключ, мысленно ругала жадного интенданта. Нет, чтобы поставить магические засовы. Приложил руку, артефакт считал твою ауру и открыл дверь. Размечталась Арджанна. Отпирай ключом примитивный замок и радуйся, что он вообще есть. Дверь распахнулась со знакомым скрипом, и я шагнула в прохладу комнаты. Климатоноры нынче бил жарой в упор. Когда я срочным государственным порталом шагнула с белого песка на камне площадки прибытия, то разницы не ощутила, что на Аральском море, где с утра плавились скалы, что здесь, и это в 6 утра. Конечно, за время моего отсутствия в комнате ничего не изменилось, разве что посредине стояла пара чемоданов, тех самых, что я брала с собой, когда планировала отдыхать целый месяц. Присела на край узкой и идеально заправленной кровати, печально осмотрела квадратную комнату, где каждая вещь несла функциональное назначение, где все стояло по линеечке, а единственным украшением был висевший на крюке в в стену — клык ардантра. Его я завалила лично пять лет назад. Огромная зверюга с жесткой шерстью, дурным нравом и мозгом с виноградину. Обычно они водились далеко в северных землях, но этот выскочил на наш отряд и пошел в атаку. Вот же шнарова задница! Пробормотала, сравнивая свое жилище и резиденцию, в которой была еще полтора часа назад. Трехэтажный особняк с открытыми террасами, фонтанами и сочной зеленью, стоявший на небольшом холме, а внизу белоснежный пляж и роскошные деревья. Сидеть и страдать по провалившемуся отпуску было некогда, так что, продолжая мысленно лежать в гамаке и пить сладкий сок Тайры, я опустилась на колени перед чемоданами. Укрепленные застежки едва слышно щелкнули, изнутри почему-то повеяло дорогими духами. Такими пользовалась Эльсира, подруга, у которой я как раз и отдыхала. «Не поняла? Я так и замерла, продолжая стоять на коленях перед распахнутыми чемоданами». «Где моя одежда? Где моя форма, которую я захватила на всякий случай? Что за яркие надушенные тряпки?» Я подцепила пальцем нечто ярко-синее с блестками, потянула на себя и присвистнула. «Да в таком платье спать стыдно уж выйти!» Лихорадочно порылась в груди тряпок, потом обессиленно уронила голову и тихо пробормотала про сексуальные связи наров и одной подруги за сранки. «Так, где мой кристалл?» Он нашелся в сумке, которую я успела прихватить с собой. Но понятно, почему меня на свидание приглашали. В портал забрали с пляжа, в чем была. Хорошо, хоть не успела в тот момент раздеться, так что прибыла в широких брюках из тонкой ткани, с пляжной сумкой и в белой безрукавке. Переодеваться в городе было некогда, так как приказ звучал четко – сразу направляться в казармы для получения задания. Вот я и направилась. Элиссира ответила сразу, едва в кристалле появилась ее сияющая мордашка в облаке рыжих волос, как я рявкнула. «Вещи, дочь!" Значит так, твоя одежда — кошмар, тебя выдернули из отпуска, так что все будет выглядеть естественно, это лучшие наряды, что я отыскала. Твои тряпки я не сожгу, но спрячу подальше. И это, соблазни уже своего рига, а то вздыхаешь и вздыхаешь, так что грудь вперед, дорогая, там тебе есть что показать. И не смей на меня орать даже мысленно, я беременна. После чего Эльсира разорвала связь, а я осталась тупо смотреть на кристалл, пока в ушах растворялись остатки ее трескотни. Поверить не могла, что она на такое решилась. В этот момент я сильно пожалела, что когда-то спасла ей жизнь. Не выйдя замуж за лорда, Эльсира имела все шансы сделать карьеру на поприще шпионажа. Глядя на хрупкую ружеволосую девушку с огромными голубыми глазами и невинным выражением лица, никто даже заподозрить не мог, что она способна на коварство. Но вот передо мной лежит шелковая блузка приятного цвета топленого молока, которую она уговаривала меня купить еще вчера, но я прошла мимо. «Почему я, опытный воин, способная обнаружить замаскированного вражеского лазутчика, не увидела, что она ее купила?» Порывшись в вещах и не обнаружив искомого, бросилась ко второму чемодану. Среди вороха эльфийского белья на самом дне нашла свои кинжалы, с облегченным вздохом достала их и прижала к груди, как мать ребенка. «Все же инстинкт самосохранения Эльсира не потеряла. Я бы собственноручно свернула ее тонкую шейку, забудь она про них». Немного успокоившись, стала перебирать вещи, оценивая размер постигшей меня катастрофы. Гоблин веслоухий, да моей проблемы выше неприступных пикофанг. Что мне делать с этой кучей кружевного дорогого безобразия, больше подходящей для обитательницы дома наслаждения? Паршивка не положила ни одного клочка моего нижнего белья, а также забыла про утягивающие лифы, которые я заказывала и шила забешенные по моим меркам деньги. Как я теперь на лошади скакать буду? Мне хватило у Люлю вслед, пока я в пляжной одежде неслась верхом сегодня. Хорошо еще, что было раннее утро, и то позора не оберешься. Даже Рик, который всегда воспринимал меня как товарища по оружию, нет-нет, да задерживал невольно взгляд на моем декольте во время разговора. А если военная положение. И что тогда делать? Может Эльсира в чем-то и права, шептал внутренний голос. В другой ситуации ее план привлечь внимание Рига с помощью всех этих тряпок мог бы и сработать. Да только в условиях предстоящего задания мне грозило лишнее внимание всех остальных мужчин. «Да, давненько я носов и пальцев не ломала. С таким гардеробом придется вспомнить, как отваживать дебилов, возомнивших себя поклонниками моей красоты. И ладно бы всей красоты, но обидно, когда тебя воспринимают как нечто, прилагающееся к двум сиськам. Будь проклят тот день, когда я заикнулась Эльсире, о моей симпатии к Реграссу. После этого подруга вцепилась в меня как нары в добычу, требуя при встречах мельчайшие подробности нашего общения». Встав, я прошлась по комнате, успокаивая себя, подошла к кувшину с водой и, полив на руки, умылась над тазиком, остужая щеки, а потом гладко прилизала растрепавшиеся волосы. Плести боевые косички нет времени, да и в этом трепье я буду смотреться смешно с такой прической. Туго затянула волосы в низкий хвост, а потом закрутила их и спрятала пучок под сетку для волос. Или Сира убеждала меня, что с такой прической я выгляжу благородно и утонченно. В дорогу придется надеть то, что есть. Напущу на себя неприступный вид, и пусть все решат, что так и задумано. В конце концов, моя задача — охранять танцовщицу, чтоб ее продрала. Всегда можно сказать, что таким нарядом я отвлекаю повышенное внимание от нее и создаю обманчивое впечатление у теоретического врага. Ага. А пока враг пялится на грудь, бить его мечом. Бежать к контенданту и умолять его выдать мне новую форму было бесполезно. Даже если я приложу к своей просьбе большую мзду, он ничем не сможет мне помочь. Из-за нестандартных форм я одежду себе шила на заказ, и выданное или было мало в груди, или болталась шатром вокруг шеи. Не хочу быть похожей на пугало и стать предметом насмешек. Наслушалась в свое время сполна. Придется исходить из того, что имеем». Позже позвоню Эльсире и потребую переслать мне форму в ближайший город, который мы посетим по пути, и объясню, как сильно она не права. Сейчас звонить ей бесполезно. Знает, что буду сильно ругаться, и не ответит. Зато через несколько дней сама начнет названивать и требовать подробностей». Смирившись, стала сортировать вещи, отбирая хоть приблизительно подходящее в дорогу. Блестящее синее платье полетело вон, как и пестрая юбка с разрезами до бедер. Под руки попался костюм оливкового цвета, зауженные брюки и стильный удлиненный жилет, которому прилагался широкий пояс. Вот оно. Эльсира наверняка купила его из-за цвета, напоминающего летнюю форму моего мундира. Под жилет подобрала блузку с воротником-стойкой, пышными шифоновыми рукавами и узкими манжетами. На вечер жилет легко заменить жакетом. В конце концов, можно потерпеть пару-тройку дней. Времени на раздумья не было, мне еще к начальству идти, и я быстро переоделась в обновке. Покрутившись перед небольшим зеркалом, вынуждена была признать, что все сидит хорошо, если не сказать идеально. Закрались подозрения, что акцию с подменой чемоданов Эльсира готовила заранее и не без помощи своего портного. Наверняка мерки тайком с моих вещей сняла. «Ну, подруга, чтоб тебе зелье приворотное подлили на гоблина настроенное!» Запихнув в попыхах оставшиеся вещи в один чемодан и спрятав на теле кинжалы, которые придали уверенность, поспешила на выход. Разбираться некогда, ненужное по дороге выброшу. Такие тряпки надевать можно или шлюхом, или в спальне. Сожалеть о том, что грудь нельзя втянуть, как, например, живот, я начала уже, когда спустилась на первый этаж. Благо рядовые в нашем здании появлялись редко и неохотно. Зато сейчас, как назло, рядом с лестницей столпились реграс и два капрала. Стоило мне появиться, как наступила тишина, даже пробравшаяся в здание муха внезапно начала летать беззвучно. И в этой тишине я наблюдала, как вытягиваются лица мужчин, а их взгляды сами собой устремляются на ту часть, которую я так старалась замаскировать. Ну да, обычно я ухитрялась утянуться почти до второго размера, а тут пышный четвертый. Нары вас задери, это просто сиськи, они и у вас есть. Капрал Марингл, с тобой все в порядке? «Какого нара, Дранова, ты так вырядилась?» Явно послышалось мне, да и голос реграса намекал на странность одежды. «Капитан, все в порядке, я направляюсь к Мейру. «За мной!» Последовал короткий приказ, которого ослушаться я не могла. она можно?» Ожил один из капралов. Судя по похабному взгляду, он уже придумал, чем мы могли бы заниматься наедине. Самоубийца. «У вас есть приказы?» Холодно отрезал Рик. «Выполнять!» «Капрал Марингл!» Я направилась следом за регрессом, который шел в сторону кабинета мэйра. Ему-то туда зачем? Оказалось, не туда. Не дойдя пары метров, Рик развернулся и уставился на меня, в упор нахмурившись так, что густые брови столкнулись на переносице. «Где форма?» Его шепот отдавал рычанием. «Почему одета не по уставу? Арджан, а ты в своем уме? Мы выступаем через час. Хочешь, чтобы мэйр тебя разложил прямо на столе?» «В первую очередь я капрал императорской военной части», — парировала холодно. «Если кто-то забудет об этом, то мне придется напомнить. Думаю, Мейер ценит меня за службу, а не за другое». С формой возникла проблема, которую я и рассказала Ригу, прикрепив парочку заковыристых ругательств. Капитан перестал хмуриться, тоже выругался и шагнул в сторону. «После разговора с мэром, напиши своей подруге-идиотке и потребуй переслать твою форму срочным порталом, и пусть сама оплатит его открытие. Ближайший город, где можно будет это сделать, Чорри». «Маршрут выдаст мэр?» «Да, у каждого своя карта, прочесть может только владелец». Я присвистнула. «Подобная секретность не возбуждает». «Иди, Арджанна». «Надолбись оно все!» «Конечно, я пошла. Мэйра уважала и верила, что все же у него есть принципы. Одно дело — соблазнять гражданских, другое — меня. Я три года под его командованием. Думаю, вполне приличный срок для того, чтобы понять, мне никто не нужен». «Эх, никто, кроме Реграсса, чтоб ему пусто было везде и всегда».